Юль, я велела отклеить кабинет новыми обоями. Я клеил, бадам. Туда нужно отнести жировню с углями. Зачем? Чтобы обои поскорее высохли. Да, или сгорели. И вот еще, Юль, нужно отыскать зонтик. Зонтик нашего племянника Платара. Это патри. такой темный зонтик, патри. а ручка изображает голову обезьяны. Мадам, я должен вычистить месье платья, а потом искать голову обезьяны. Юлия я умоляю, выполните сначала мои задания. Нет, мадам, я сначала должен вычистить месье платье. Я это еще вчера записал Чуть себе в жюльчок. пожалуйста, без рассуждений. А я никогда не делаю то, что мне приказывают. Это мой Принцип. Оля он Принцип. Живу я, скажем прямо, без хлопот, хотя приказов много от господ. но я не тороплюсь исполнить их. ведь это против принципов моих. Да я скорее все не утоплюсь, чем принципами в чем-то поступлюсь. Да, и не буду ничего делать, пускай даже не просят. Сейчас в круговороте бурных дней без принципов лакеем все труднее, И пусть грозит позорная нужда. Я верен своим принципам всегда. Да я скорее все не утоплюсь, Чем принципами в чем-то поступлюсь. И надо вычистить месье платье. Потом искать этот зонтик с головой обезьяны. Да, еще обои, угли, сумасшедший дом. И все, я один. Нет, это невозможно. Да я скорее все не утоплюсь, Чем принципами в чем-то поступлюсь. Не могу поступиться принципами. Вот так. Сюртук, брюк нет. Еще сюртук и опять нет брюк. Интересно, в чем же пришел бой хозяин? <звук> Ободонда, какой же я схватил дасморк. Да, ну где же мой платок? А впрочем, что я, дедоба что ли? Возьму из сюртука месье. там играет в литрамбане. О, какой удачу в Бесье тонкий слух. И Жюль! Жюль! Сейчас! Бесье! Жюлик! Никого. Ба! Уже совсем светло. Жюль, где мои брюки? значит, я спал в брюках? Ах, да, помню, помню. Хорошо, что жены здесь нет. Дело в том, что я вчера... Вчера я... Я вчера... Пить очень хочется сегодня». Дело в том, что я вчера был На банкете бывших воспитанников Училища имени подполковника Жискар Лавикон сан Римишели Лабуди Ведь я окончил это училище Хотя, признаюсь, числился там учеником Весьма посредственным Жена очень не хотела, чтобы я шел на этот банкет И не пускала меня Но я ее перехитрил Я притворился, что у меня разыгралась мигрень Отправился к себе в комнату И лег спать Через некоторое время Время встал, потихоньку оделся и стремительно полетел к выфуру. Обед был превосходный, привкусный. Было очень много вина и шампанское, и модера, и удивительный лафит. Пить очень хочется я вчера несколько амптибуку, а ведь я человек положительный, степенный, и вдруг, вот ведь как. Позвольте, позвольте, позвольте, позвольте, с кем же я вчера эдак? Справа от меня сидел нотариус, личность довольно мрачная, слева от меня сидел, слева, слева фабрикант детских сосок пьяница несусветный. Вот с ним-то я и амптибуку дал. И после этого я... После этого у меня мысли как-то вдруг перепутались. До салата я все отлично помню. После салата. Хоть убей, ничего не помню. И даже не помню, ел я его или не ел. Вот ведь как. Позвольте, позвольте. Как же я добрался домой? Хоть убей, ничего не помню. Всю память отшибла. Нафиг. Что это? Где это так храпят? У меня в постели? Вот так штука. Значит, я привел кого-то с собой ночью? А вдруг женщину... Жена. Все. Ну, наконец-то ты проснулся, Оскар. Но ну, почему же ты со мной не здороваешься? Ну, поцелуй же меня. Говори тише. Она ее разбудит. Так, что делать, что делать, что делать? Так, гулять. Гулять. Дорогая моя, знаешь что? <смех> Пойдем погуляем немного, я тебе все объясню. Так рано? Ну, по-моему, ты еще не одет Ускар. А разве? У тебя какое-то странное лицо. Ах, да, Ты чем-то расстроен. Или, может быть, ты нездоров? Да. Да, дорогая, я очень-очень сегодня нездоров. Ну так я постелю, и ты и <смех> не, не, не надо, не беспокойся. у меня был просто этот радикулит. Ну так я постелю, и... <смех> Говори тише, у, у меня был просто столбняк, э, пардон, судорога. Ты же знаешь, со мной это иногда бывает. Пойдем, пойдем прогуляемся, я тебе все объясню, дорогая. Судорога я не гуляю, Мерсимонэ. <смех> Кстати, ты не знаешь, где зонтик? Зонтик? Да, зонтик нашего племянника Потара. Такой темный зонтик, а ручка изображает голову обезьяны. Вуаля! Я брал его с собой на этот банкет и где-то потерял дорогой. Дорогая моя, знаешь что? Пойдем прогуляемся, я тебе все объясню. Видишь ли, зонтик это приспособление от дождя. А это что еще за приспособление? Где? Вот. Не вижу. Отвечайте, Монами, что это значит? Что это значит? Что-то женское. Накладные волосы блондинки. Это значит, что эта женщина, к тому же, совершенно и без волос. Эти волосы я купил для тебя, тебе в подарок, дорогая. Ну зачем они мне? У меня, по-моему, своих волос достаточно. Да, да, но они могут выпасть. Почему? Гербициды, пестициды. Так я впрок на будущее, дорогая. То с тобой, Скар. У, у, у меня опять столбняк. Пардон, судорога. Это сквозняк в трубе, дорогая. Вот как слышишь. Ты сегодня странен, Оскар. Впрочем, как и всегда. Ты не забыл, мы сегодня должны идти крестить к своему племяннику Потару. Ты крестный отец, я крестная мать. Браво, браво, браво, дорогая. Браво. Что с тобой? Я аплодирую, дорогая, ты крестный отец, я крестная мать. Браво, брави симо! Говорят, от хлопков перестают храпеть. А, прекрати. Я иду окончить свой туалет и через 15 минут жду вас за завтра. Браво! Браво, дорогая, я очень-очень рад. Я... Пойдем потом погуляем, дорогая. Я очень-очень рад, дорогая. Моя дорогая моя, браво, браво, моя, дорогая.